Он ушел, я содрогнулся. После этого прошло всего каких-нибудь три часа, но мне пришлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда. Гилспай зашел и выбросил меня из окна. Джонс тоже явился без опоздания, и только я было приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку — В схватке с незнакомцем, который не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец по фамилии Томпсон оставил от меня одно воспоминание, наконец загнанный в угол и осажденный разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, бронились и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверкающей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из окна. Пронесся буйный вихрь кощунственной брани, Блеснули беспорядочные вспышки воинственного танца, и все кончилось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками. Он сказал, «Когда вы немножко привыкнете, вам здесь понравится». Я сказал, Я должен буду перед вами извиниться. Может быть, через некоторое время я и научился бы писать так, как вам нравится. Я уверен, что при некоторой практике я привык бы к газетному языку, но, говоря по чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет свои неудобства. Человеку постоянно мешают работать. Вы это и сами понимаете». «Энергический стиль, несомненно, имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обращать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и дело прерывают, как это было сегодня». Мне очень нравится эта должность, не нравится только одно — оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новые, согласен, и даже увлекательны э, в некотором роде, но они имеют несколько односторонний характер. «Джентльмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня». Бомбу бросают в трубу ради того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне. Ваш приятель заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, опортит кожу мне так, изрешетив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится. Вы уходите обедать, а Джонс... Является ко мне сплеткой, Гилспой выбрасывает меня из окна, Томпсон раздевает меня до гола, совершенно посторонний человек с бесцеремонностью старого знакомого сдирает с меня скальпа а через какие-нибудь пять минут проходимцы со всей округи являются сюда в военной раскраске и загоняют мне душу в пятки своими «томогавками». «Верьте слову, я никогда в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Вы мне очень нравитесь. Мне нравится ваша спокойная и невозмутимая манера объясняться с посетителями, но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточают гостеприимство посторонним людям». Те страницы, которые я написал сегодня, и которые вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннессийской печати, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда. Они явятся голодные и захотят кем-нибудь позавтракать. Я должен с вами проститься. Я уклоняюсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуты не задерживаясь. Журналистика в Теннессе — слишком живое дело, оно не по мне. Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.